«Глава восьмая. С вашими личными делами я ознакомился», — многозначительно протянул стоящий перед нами офицер в звании капитана Эммеса ИБИ, оценивающий, изучая нас. «Сказать, что у вас практически нет шанса на успех в турнире, это ничего не сказать». «Тоже мне умник лет сорока. Такой вывод и простой ежик смог бы сделать». На что надеялся мой куратор, я без понятия. Капитан Иван Петрович Степашин, конечно, тот еще кадр, и даже, возможно, обладал умом и сообразительностью. Ведь кроме строгого взгляда серых глаз, мужественного лица, словно с плаката идеального военного, и крепко сбитой фигуры, этот товарищ имел еще и солидный опыт в подобных турнирах. В качестве обычного участника в далеком прошлом Он занимал пару раз призовые места. Но и это еще не все. Каким-то образом данный кадр еще и в качестве тренера нескольких успешных команд засветился. Вот только обычно он готовил более перспективных участников, а не таких аутсайдеров, как мы. Но это не значит, что вы не сможете достичь как минимум городского отбора. А как максимум, в теории... Он с большим сомнением посмотрел на нас. «Пройти дальше, на уровень турнир страны!» «Ого!» — не удержался от удивленного возгласа Егор. «Разговорчики!» — строго процедил капитан в его сторону, отчего бедный Егор вытянулся по стойке смирно и еще сильнее. Взгляд у нашего Степашина тот еще по тяжести. Вот только все портила его фамилия. «Правда...» Прикол со Степашкой, кроме меня, никто понять не сможет, но как бы пофиг. Главное, что лично я уже окрестил этого страшного и сурового наставника, повзрослевшим Степашкой. Поэтому с огромным трудом сдерживался от нестерпимого желания натянуть на свою харю довольную улыбу. — Ваше удивление понятно, — солидно продолжил Степашка. С вашими силами достичь подобного результата будет непросто. Единственный ваш плюс — это неплохие характеристики Дмитрия. Благосклонный взгляд в мою сторону. Прекрасная физическая подготовка, неплохая подготовка в рукопашном бою и с холодным оружием. Но и главное его преимущество — это отличные показатели владения огнестрельным оружием. Хм, странно. Я вроде как не особо старался в тире, да и вообще на проведенной проверке, устроенной Степашкой, не напрягался. Хотя, о чем это я? Скорее всего, они взяли данные у моих мучителей-учителей. А по стрельбе и до этого я не раз показывал неплохие результаты. Это позволит вам удержаться в турнире как минимум до отборочных города, а вот дальше одного Дмитрия станет мало. А значит,. Остальным предстоят очень серьезные тренировки. Очередной строгий взор в нашу сторону. Но начнем мы, естественно, со снов и правильно подобранных артефактов. Последние являются вашим основным козырем. И если все будете делать правильно, то сможете достичь неплохих результатов. Все изучили правила турнира? Да, точно!» — бодро рявкнули мы хором. Вот что мои благодатные тренировки с ребятами сделали. Любо-дорого слышать такую слаженность служенных глоток. «Когда вопрос, в чём заключается главный подвох начала боя?» Хитро прищурился капитан, кивнув вправо от себя. «Так как мы сейчас изображали столбики на краю полигона, выделенного нам для тренировок, то его намек был более чем понятен». Слева от нас и справа от него располагался не просто полигон, а точная копия арены для проведения командных боёв турнира. И была арена, кстати говоря, немалого размера. Пять сотен метров в радиусе — это вам не хухрый мухры. Принцип командного боя был относительно прост. Но только на первый взгляд. Арена делилась на пять секторов. В каждом из секторов располагался обелиск. Любой из участников мог найти этот обелиск и, приложив к нему руку, активировать его. Активация происходила в течение минуты. В эту минуту убирать руку от обелиска нельзя, и если убрать, то счет начнется сначала. Чем больше активировать обелисков, тем больше очков получишь. Каждый обелиск давал одно очко в счет команды каждую секунду. Вот только было одно «но». Если противник завладеет обелиском, то очки капать перестанут. То есть очки капали, только если у команды минимум на один больше обелисков в так называемом владении. С учетом того, что победа зачислялась команде, набравшись 100 очков, подсчет прост. Завладел всеми пятью обелисками и уже через 20 секунд выиграл. А если получил преимущество в один обелиск, то, соответственно, бой продлится 100 секунд. Вроде как времени мизер. Вот только кто ж тебе так просто даст захватить обелиск? Особенно, если есть и второе условие победы — тупо перебить команду противника. И это я еще молчу о времени, которое потребуется, дабы до обелиска добраться. — Что молчим? — нахмурился Степашка. — Высказываться могут все. А, ну, наверное, дело в том, что если неправильно выбрать стартовые точки, то можно проиграть еще до боя», — не очень уверенно произнес Макс. «Я же мысленно похвалил парня». «Молодец. Может иногда мозги включать. Редко, но может». «Правильно, Воронцов», — согласно кивнул Степашка. «Выбор стартовых позиций очень важен. Но как считает ваш командир?» «Стоит ли делать самостоятельный выбор или же понадеяться на случайный выбор системы?» «Зависит от уровня противника и его состава», — спокойно произнес я. «Тоже мне нашел вопрос с подвохом. Здесь же все элементарно. По краю арены расположены 30 стартовых точек. В каждом секторе по шесть штук. Другими словами, больше шести игроков в одном секторе появиться не может. Выбрать можно любую, но по очереди». То есть сначала кидаем монетку, определяя, кто первый делает выбор, а после погнали расставлять своих. Из моего анализа прошедших турниров вытекало, что особых проблем с тактикой здесь нет. Никто обычно не рисковал. С одной стороны выставлялась одна команда, а с другой другая. Но не всегда. Дело в том, что если ты против более сильного соперника, то есть смысл рискнуть и заявить случайное распределение. В этом случае противник не будет знать, в каких точках и в каком секторе появятся бойцы нашей команды. Причем до самого старта. Да и потом он сможет понять, где находится противник, только если обладает артефактом скана местности или магом с подобным умением. Правда, обычно у всех команд подобный артефакт всегда был в наличии. Без него никто на арену не заходил. Как базовый комплект. С одной стороны, таким образом можно получить преимущество, а с другой стороны, наоборот, потерять все. Если противник на голову сильнее, то он просто раскидает своих бойцов по одному на каждый сектор, и если нам не повезет, то проиграем буквально за считанные минуты. Например, если наша команда окажется всем составом в одном секторе или максимум в двух. Случайный выбор на той случайный, что фиг его знает. как бойцов раскидает. Хотя я здесь не совсем прав. Все же за долгие годы команды научились очень быстро ориентироваться по ситуации. Даже придумали несколько прилично работающих систем противодействия умникам со случайным выбором. Как один из примеров, это раскидать свой отряд по трем рядом находящимся зонам. Двое в одной, двое в другой и один в третий. Эта схема прекрасно работала, если противник равный по силе или чуть слабее. Ну а если сильнее, хотя те, кто сильнее, никогда на случай не полагались, но если вдруг такое произошло, то можно сразу разместить отряд в двух зонах. Трое в одной и двое в другой. В общем, вариантов хватало. Правда лишь в теории. Как показывала практика последних лет, все обычно происходило банально. Четверо в одном секторе и один в соседнем, ну и противник также. Те, кто сильнее, старались занять соседний с противником сектор, рассчитывая закончить сражение простым выяснением, кто сильнее. Ну а если силы равны или же имели незначительную разницу, то команды предпочитали занять противоположные друг от друга сектора и затем уже действовать в зависимости от обстановки. Те, кто полагались на случай, тоже встречались. Но таких мало, слишком рискованно. Вот только в нашем случае этот вариант наиболее предпочтительный. Из-за того, что кроме меня никто особо сражаться не умел. Соратников хоть всех вместе собери, а толку будет ноль. Ибо как команда, мы ни о чем. Слаженности нет. Тренировки только начались, и чего-то толкового мы показать не сумеем. Более того, в бою мои балбесы мне будут больше мешать, чем помогать. Моя сила — это скрытность и неожиданные атаки. Кто-то может возразить, ведь у врага есть скан, а значит, противник всегда будет знать, кто где находится. Вот только это не совсем так. Артефакт чаще, чем раз в минуту, не применишь. И даже маг, обладающий сканом, тоже не сможет постоянно его использовать. Даже опытные кадры могли контролировать местность не чаще, чем раз в 30 секунд, а об остальных и вовсе можно промолчать. Исключением являлись ментальные маги. Но таких, как я, вряд ли мы встретим раньше турнира города. Да и там далеко не факт. Подобные маги весьма редки. На нашем уровне максимум, что смогут противники, так это применить скан один раз. Причем без разницы, с артефакта или с помощью умения мага. Разве что возьмут с собой не один артефакт, а несколько. Но это та еще глупость. Знать, где враг, конечно, важно. Но если у тебя нечем атаковать, то какой смысл от этого знания? Особенно, если принять во внимание еще одно неприятное свойство скана. Тот, кто его применяет, раскрывает себя для остальных. Любой, даже начинающий маг, прекрасно ощутит воздействие скана и направление, откуда пришел сигнал. Все дело в том, как именно работает скан. По сути, все очень просто. Ты запускаешь волну магии, и каждый обладатель магического потенциала отражает этот сигнал. Но ты уже по отражению можешь определить, где и кто находится. Другими словами, принцип такой же, как и у радара. Можно ли спрятать себя от подобного скана? Можно, как с помощью артефакта, так и с помощью умения. Вот только есть и здесь подводный камень. Для того, чтобы спрятать себя от скана, нужно постоянно держать себя в некоем подобии кокона, в котором ты сам ничего не сможешь ощутить. Более того, в активном режиме скрытность жрет прорву энергии, и держать ее долго никто не сможет. Даже архимагам это не под силу. Ибо чем больше силу разумного, тем больше требуется энергии для того, чтобы спрятать эту силу. так что если не знать в какой именно момент враг применит скан, толку от скрытности не будет. собственно именно из за подобного никто обычно со скрытностью не заморачивался. уникумы, которые считали себя умнее всех, конечно встречались на турнирах, но результаты их были мягко говоря печальными. «Ответ правильный», — довольно кивнул Степашка и, прищурившись, добавил. «Но только если вы хотите вылететь максимум после одного или двух сражений. Запомните, все, кто надеется на случай, всегда проигрывают». «Я, конечно, мог бы поспорить с ним, но зачем?» Смысла в этом не видел. «Что, не согласен со мной?» Видимо, заметив мой скепсис, иронично поинтересовался он. «Думаешь, что если выберешь случайную позицию, то сможешь использовать себя как ударную силу, пока остальные будут отвлекать? Считаешь, что тебе твоя же команда будет в бою только мешать?» «Так ведь?» «Можно и так сказать», — уклончиво произнес я. Как-то слишком хорошо он прочитал мои мысли. «Может, я не прав?» может у нашего инструктора котелок варит лучше чем у других хм, сомнительно но проверить стоит я конечно тот еще эгоист и самоуверенный тип но почему бы не проверить мне то что с того ну так ты уточни не бойся можешь высказывать все свои идеи хмыкнул он в ответ скрывать что либо смысла не было так что я подробно обрисовал ситуацию как и обдумывал ее только что. «В конце концов, это он у нас инструктор, и ему как бы виднее». «Анализ твой звучит логично, но...» — с превосходством улыбнулся он. «Это лишь для тех, кто на арене не сражался. Для меня же все прозвучавшее является абсолютным бредом. И я поясню, почему». «Ну что же, послушаем этого умника». А то критиковать каждый умеет. Но чтобы вы смогли понять мою мысль, придется начать со снов. Степашка жестом руки указал в сторону стола, на котором располагался макет арены. Подойдите ближе. И да, вольно. Получив приказ, мы расслабились и подошли к макету. По сути, это было качественное произведение искусства. Детальность переданной местности, находившейся рядом с нами арены, поразило даже меня. При этом каждая зона здесь была помечена буквами начала алфавита. Но почему-то первая буква «А» обозначала не зону на час, а ту, что находилась на 8 часов. Если представить циферблат часов, то получалось следующее. С 7 часов 12 минут по 9 часов 36 минут располагалась зона «А». Затем по ходу до 12 шла зона «Б». Дальше, до 2 часов 24 минут, шла зона «В». До 4.48 — зона «Г». Ну а последняя зона «Д» — с тех самых 4.48 и до 7.12. Почему именно так, я без понятия. Но все арены всегда имели именно такие границы. «Когда вы смотрите на макет?» А «Какой первый вопрос всплывает у вас в голове?» Хитро прищурившись, произнес Степашка. «Почему зона А располагается так странно?» На автомате озвучил я свои мысли. Не то чтобы у меня не было догадок по данному поводу, но даже для меня они звучали странно. Но не может же быть такого, что эту зону решили обозначить зона А только потому, что именно на ней в большинстве случаев происходили главные зарубы топовых команд. «Правильный вопрос», — усмехнулся в ответ Степашка. «Но ответ еще проще. Из-за того, что именно в этой зоне происходит главное сражение, решили перенести именно туда самую созвучную букву. Ну, по крайней мере, так решили комментаторы телевидения». М «Да...» «Кажется, я начинал сомневаться в адекватности не только студентов моего училища, но и всей страны в целом». Серьезно? Тупо из удобства комментаторов сместить все обозначения от логичного на удобный? Жесть! Но с другой стороны, все как раз логично. Кто платит бабки, тот и заказывает балет. Но это сейчас не столь важно, — продолжил Степашка. Важно то, почему именно зона А стала ключевой в сражении двух команд. И вот на этот вопрос я уже отвечу сам. «А чего на него отвечать?» С трудом сдержав саркастическую хмылку, подумал я. «И так все понятно. Это ближайшая зона для обеих команд. Уж не знаю почему, но большинство топовых команд предпочитали располагаться в зонах «Б» и «Д». А значит, быстрее всего выяснить, кто круче именно в зоне «А». Как бы все просто, как два пальца об асфальт. «Еще когда только стартовали подобные турниры...» «Одна из команд придумала данную универсальную начальную тактику, когда четверо игроков в одной зоне, и один самый опытный игрок в соседней». При этих его словах он что-то нажимал на столе, и на арене появились голограммы игроков. Одни были красные, а другие — синие. Красные расположились четвером в зоне «Б» и один в зоне «В», а синие, соответственно, четверо в зоне «Д» и один в зоне «Г». Конечно же, данный расклад применяется только если обе команды более-менее равны. В остальных случаях, или же когда противник начинает мудрить со стартовым расположением, ситуация может меняться. Вот только уже больше пятидесяти лет никто ничего более конструктивного придумать так и не смог. Многие пытались, но, как показала практика, толку от этих попыток было мало. «Можно вопрос?» Решил я вмешаться. «Дай угадаю», — усмехнулся он в ответ. «Хочешь спросить, а что мешает команде, которая ставит своего игрока последний, поставить его в зоне А? Так?» ну да», — слегка удивился я такому его предвидению. «Риск потерять его», — хмыкнул в ответ Степашка. «Вот, смотри. Допустим, синие решили сделать так, как ты сказал. Но что это поменяет?» Если он решит начать активацию обелиска, то закончить он ее не успеет, так как трое из красной команды достигнут обелиска в зоне А до того, как он закончит. Более того, атаковать игрока на открытой местности возле обелиска очень просто. Конечно, со стороны синих в то же время тоже прибудут еще двое. Но вот в чем фишка. Синие двое сражаются, а третий пытается закончить активацию. Но тогда они просто проиграют. Если же он обрывает захват точки, то тогда какой в этом смысл? Ну, допустим, может, например, помешать захватить зону «Б», — не сдавался я. Не получится, — покачал головой Степашка. На тридцатой секунде обе команды применят скан. Это как раз таймер, позволяющий четко понять, кто где сейчас находится и куда движется. Так что любая команда успеет среагировать на действия противника. Конечно, можно тогда сказать, что как минимум у синей команды будет игрок, который меньше устает. Но это не совсем так. Ведь ему придется либо стоять у обелиска, либо идти на объединение со своими. И здесь мы опять возвращаемся к началу. В чем тогда смысл? И почему я тогда сказала риски потерять игрока? Как думаешь? Хм, задумчиво зачесал я затылок. «Честно говоря, не знаю». «Вот смотри...» — с превосходством хмыкнул он. «Обычно в зону В и Г команды отправляют самых опытных бойцов. Слишком многое от них зависит. Более того, это самый быстрый, самый умелый и смекалистый игрок. Но что, если красные решат схитрить? Будут втроем как бы обычно двигаться в сторону зоны А, Но как только противник применит скан вместе с ними, то среди этих троих окажется тот самый быстрый и умелый. Что произойдет дальше? Говорить или сам догадаешься? Он резко стартанет вперед и попытается не дать синему игроку уйти. Задумавшись над его словами, произнес я. «Верно», — согласно кивнул он. «Впрочем, об этом мы с тобой еще поговорим отдельно». У тебя будет возможность обсудить со мной различные начальные тактики, а также стартовую расстановку. Но пока что вам это все не нужно. Главное, что вы должны сейчас понять, так это то, что 90% всех команд-участников предпочитают не думать над вопросом тактики и стратегии. Они все, как обезьянки, повторяют за лучшими командами. То есть просто копируют их реакции на тот или иной момент игры, а после реализуют на поле боя. При этом эти «умники» забывают о том, что командир в команде не просто так назначается. Ведь именно от его реакции зависит результат. Ну, да неважно, — поморщился он. В нашем случае это шанс на победу. Вашу победу. Собственно, именно поэтому я и хотел использовать случайную расстановку команд. Ведь в таком случае мы заставим противника, во-первых, потратить свой скан с самого старта, а во-вторых, командир врага вполне может удариться в панику, не понимаю, почему Степашка против. Чем это нам поможет? довольно улыбнулся он. Все просто. Из-за того, что ваши враги будут реагировать стандартно, вы сможете без особого труда выиграть. первые три боя. А так как в вашем училище всего пять команд решили участвовать, то победа над тремя автоматически продвигает вас в следующий тур, то есть на столичный турнир. Ну а там, конечно же, банальные тактики уже не сработают. Но с другой стороны, я успею с вами поработать и, возможно, даже найти вариант для реализации ваших сильных сторон. Может, даже командную работу подтянем. «То есть вы уже знаете, как нам победить в трех боях?» — искренне удивился Максим. «Конечно!» — хмыкнул он. «Ничего сложного. В первом бою ты ставишь всех по одному в каждой зоне. Противник отреагирует стандартно, то есть размещением 2-2-1. Где двое будут уничтожать одного твоего, а там, где будет один на один, то как получится? Как это позволит вам победить?» — Легко. Дмитрий поставит себя против двоих и устранит их. Судя по уровню его подготовки, это будет не особо сложной для него задачей. Тот, кто кажется один против двоих, должен будет бегать от противника по всей зоне. Его главная задача — выжить и дождаться прибытия Дмитрия. Ну а дальше все и так понятно. Или есть вопросы? — Да как бы и нет, — отстраненно произнес я. Как недосадно это осознавать, но Степашка прав. А я нет. Не подумал я о том, что большинство команд будут реагировать стандартно. Опять забыл, что я буду сражаться на арене не против такого, как я, а против самого обычного, малоразумного местного планктона, что по ошибке называется человеком. Что же касаемо второго боя, то, увидев подобный результат, ваш следующий противник поступит. Тоже стандартно. «Дмитрий, как думаешь, как именно?» Прищурившись, посмотрел он на меня. «Думаю, решить сыграть три плюс два, где двое будут, если что, бегать от меня, а трое постараются как можно быстрее уничтожить нашего одного». Озвучил я самый напрашивающийся вариант. «Верно», — довольно кивнул он. «И что сделаешь ты в ответ?» «Отправлюсь ликвидировать троих», — спокойно пожал я плечами. Это же очевидно. «Ну, вот вам и вторая победа», — хмыкнул он, пока все остальные давили довольные лыбы. И еще бы! Это ведь мне придется выкладываться по полной, а не им, тоже мне на хлебники». «Ну, а теперь перейдем к третьему бою», — подытожил он. «Вот здесь уже могут быть варианты, но чтобы противник поступил стандартно, мы тоже изменим тактику». Теперь ты всех игроков кидаешь в старт, причем жесткий и оборонный, то есть всех первых четверых размещаешь в зону «Б» или «Д». В ответ противник тоже решит, на всякий случай, действовать, как полагается по инструкции, то есть всех кидать в одну зону. Ну а дальше все зависит от того, кто будет с последним ставить бойца. Если противник... то придется с твоим нахлебничком поработать и побегать. А если ты, то победа уже в кармане». Я же только тяжело вздохнул. И так понятно, что он имел в виду. Если я ставлю первым, то по итогу буду бегать против четверых врагов, пытаясь или выжить, или перебить их всех, пока мои соратнички будут охотиться за единственным врагом, который, скорее всего, появится в другой зоне. Здесь уж как пойдет, А вот если ставить Буду последним, то придется одному против пятерых сражаться. Ну, или точнее, просто бегать и тянуть время, не давая врагу опомниться и отстать от меня. Собственно, именно это Степашка и озвучил. Ах, тяжела моя доля. Похоже, придется сливаться на городском турнире. Вот там уже тактика Степашки точно не поможет. Но пока капитан будет дрючить меня на тактику сражения против пятерки противника, мои соратнички будут учиться быстро бегать и реагировать. Для этих целей Степашка, оказывается, позвал помощников. Причем не кого-то там с бугра, а уже хорошо знакомых мне дамочек. С ними я регулярно тренируюсь у садиста-тренера».